Глава одиннадцатая Дома все было по-прежнему. Игорь тихо посапывал во сне. Посмотрев на часы, я поняла, что отсутствовало всего два часа, но по ощущениям я была в прошлом достаточно долго. Вернулась уставшая, как будто у меня забрали всю энергию. Очутившись в кровати, мгновенно провалилась в глубокий сон. Мне снилось большое красивое ночное озеро, освещенное круглой луной. Вдоль берега плавали цветы нимфеи. Вокруг летали крупные, невероятно красивые бабочки. Вдоль лунной дорожки по воде брела белая лошадь, толкая вперед с собой маленькую лодку, внутри которой горел огонь. А где-то далеко на суше, в самом конце лунной дорожки, Ярко горел большой костер. Вокруг него сновали люди, слышалась музыка, смех. Лодочку сносило течением. Грациозная лошадь аккуратно подтягивала ее к себе зубами, толкая вперед строго по лунной дорожке. Проснувшись, я долго думала, что значит этот сон. В нем было радостно, красиво, но самое главное событие происходило вдали около костра. Лошадке предстояло пройти свой непростой путь, постоянно направляя лодку с костром, горящим внутри нее вперед, против течения. Похоже, что этой лошадкой буду я сама. Надеюсь, что мне удастся пройти свой неизвестный мне путь против течения. Возможно, что я та самая лодочка, которой кто-то сильный помогает пройти ее нелегкий путь. Вскоре к нам приехал Владимир Яковлевич. Мы вместе с ним пошли пить кофе. Я ему подробно рассказала обо всем, что со мной произошло ночью, утаив только посещение мною прошлого. Через полчаса к нам присоединился Игорь. Дядя Володя рассказал нам последние новости. Сегодня ночью в лесу, недалеко от дороги, нашли задушенную девушку. Криминалисты сказали, что убийство отца Жени и этой девушки совершил один и тот же человек. Мы решили, что Женю посылать на задание опасно. Подберем похожую на нее сотрудницу, сделаем соответственную прическу, гример научит ее наносить макияж, чтобы максимально подчеркнуть сходство с тобой, и срочно отправим ее на операцию, воспользовавшись телефонами, указанными в объявлении. Как вы себе это представляете? Неужели думаете, что те, кто меня фактически приглашал в течение нескольких месяцев принять участие в игре в загрузку, не знают меня лично? Неужели вы думаете, что эти люди могут спутать меня с другим человеком? Вы отправляете девушку занять мое место, практически посылая ее на смерть. А что ты предлагаешь? Пожертвовать тобой или еще какими-нибудь девушками, много знающими об организаторах? Они явно заметают следы. Пора нам вмешаться, пока не погиб еще кто-нибудь. А я сказала, что за мной всегда кто-то из наблюдателей следит. Плюс Игорь обучит меня техникам осознанных сновидений. Не забывайте, я тоже ваш сотрудник. И боевым видом спорта меня несколько лет обучали. Я сама им позвоню, как только научусь входить в состояние осознанности. Игорь внимательно выслушал мою пламенную речь, а потом сказал «Я с Женей согласен. После обучения я подберу пару хороших сноходцев из нашего подразделения. Мы организуем круглосуточное дежурство рядом с Евгенией. Слишком регулярно к ней приходят газеты с индивидуальными объявлениями. Им нужна именно Женя. Скорее всего, они за ней давно следят. Так или иначе, они ее привлекут к игре. Лучше, чтобы мы играли на нашей территории по своим правилам, а мы со своей стороны попробуем внедрить в игру своего человека для подстраховки Жени. Владимир Яковлевич, как вы считаете? Последнее слово всегда за вами.